Шекспир Среди вельмож времён Елизаветы и ты блистал, чтил пышной Елизаветы и круг брыжей, атласным серебром обтянутая ляшка, клин бородки, всё было как у всех. Так в плащ короткий божественный запахивался гром. Надменно чужд тревоги театральный Ты отстранил легко и беспечально в сухой венок свивающийся лавр и скрыл навек чудовищный свой гений под маску. Но гул твоих видений остался нам. Венецианский мавр и скорп его, лицо Фальстафа в уымя с наклеенными усиками, лир бушующий. Ты здесь, ты жив, но имя, но облик Свой обманывая мир, ты потопил в тебе любезные лети. И то сказать: труды твои привык подписывать за плату ростовщик, тот вильшикспир, что тень играл в Гамлете, жил в кабаках и умер, не успев переварить кабаний уголовизм. Дышал фригат. Ты покидал от чизм. Италию ты видел. Нараспев звал женский голос сквозь узор железа, звал на балкон высокого инглеза, томимого лимонной луной на улицах Вероны. Мне охота воображать, что может быть смешной и ласковый создатель Донкихота беседовал с тобою не взначай, пока меняли лысидей. И верно был вечер синь. В колодце за таверной ведро звеняло чисто. Отвечай, кого любил? Откройся в чьих записках ты упомянут мельком? Мало ль низких, ничтожных душ оставили свой след, каких имён не сыщешь у бронтома? Откройся бог ямбического грома, стоустый и немыслимый поэт. Нет. В должный час, когда почувствовал, гонит тебя Господь из жизни,